Глава 5: Дела житейские. «Тук-тук, Тимофей Васильевич, разрешите войти?» В дверном проеме появилась физиономия великого князя Александра Михайловича, которая просто кричала о том, что Сандро задумал какую-то каверзу. «Вот уже неделю, выписавшись из госпиталя, я жил в небольшом двухэтажном кирпичном особняке на Корейской улице под номером 131, который Сандро целиком снял под себя и свои нужды, превратив и в место для жительства, и в место для службы, что было удобно со всех сторон. Особенно по вопросу охраны тушки зятя императора, а теперь заодно и моей. За эту неделю мы настолько сблизились с князем, что окончательно перешли на «ты». Поэтому обращение на «вы», да еще в такой форме, точно говорило, что Сандро задумал что-то такое… Несмотря на то, что он был почти на семь лет старше меня и достиг рубежа в сорок лет без двух годочков, любил великий князь и пошутить, и я бы даже сказал, похулиганить. Видимо, шесть детей в возрасте от полутора до девяти лет наложили определенный отпечаток на их папашу. Он часто вспоминал про них и их проказы. «Войдите, ваше высочество!» Принимая на стуле величественную позу, шутливо ответил я. «Я тут не один. К вам посетитель», — ответил Сандро, и, приоткрыв дверь шире, выставил из-за нее маленького бутуза, одетого в форму амурского казачьего войска. Я ошеломленно застыл. Только вчера вечером разговаривали с князем о детях, и я жаловался, что через неделю, 20 июня, сыну исполнится два года, а я его в общей сложности видел не больше трех-четырех месяцев. И вот сейчас... Передо мной стоял и хмурился, как всегда, перед тем, как заплакать, мой наследник, Василий Тимофеевич Оленин-Зейский. Я осторожно поднялся со стула и сделал пару шагов к ребенку, который, увидев мои перемещения, заревел и, развернувшись, попытался сбежать. Но его перехватил Сандро. А потом я узнал любимые руки, подхватившие Василька, и затем в комнату зашла моя жена с сыном на руках. «Что, папа, не ожидал нас увидеть?» — хрипло произнесла Маша, глядя на меня со слезами на глазах, успокаивая покачиваниями ребенка. «А мы, кстати, не одни!» Жена отошла от двери, в нее быстро прошмыгнули трое казачат с явно китайскими корнями в крови. А следом вошла зеленоглазая красавица-брюнетка в зеленом же роскошном платье с богатым драгоценным набором из сережек, колец, и колье из изумрудов, бриллиантов и золота. «Алена?» – неверяще прошептал я, узнавая и не узнавая в этой стройной красавице, одетой по последней петербургской моде, родную сестру. «Здравствуй, брат! Дети, познакомьтесь! Это ваш дядя Тимофей, мой родной брат!» «Здравствуйте, дядя Тимофей!» – хором произнесла троица, а потом самый мелкий спросил с заметным акцентом. «А это ты, Ермак?» «Я», — ответил ему, улыбнувшись. «А где твои награды и мундир?» — задал вопрос неугомонный малыш, рассматривая мой длинный китайский халат с драконами, под которым скрывалась перевязанная грудь, легкие брюки и тапочки. Так сказать, больничный наряд на дому. «Завтра увидишь». «А тебя Фанк зовут?» — решил я перехватить инициативу. «А ты откуда знаешь?» — удивился младший из племянников. Мама твоя в письме написала. «Ну, здравствуйте, любимые мои! Не ожидал такого подарка!» Я подошел и обнял жену с сыном. Сбоку пристроилась сестра, а племянники окружили нашу застывшую скульптуру. Сандро продолжал стоять в дверях с какой-то задумчивой улыбкой на лице. Через пару минут бессвязных вопросов и ответов, во время которых выяснилось, что жена с сыном заехали в станицу Черняева, где уже восьмой месяц гостила Алена с племянниками, забрала их, и они все вместе приехали во Владивосток. Если муж и брат, как гора, не идет к Магомету, то значит, надо самим ехать к нему. А то можно и вообще его не увидеть. Два тяжелых ранения меньше, чем за год, это уже тенденция. Под эти упреки переместились в обеденный зал, где слуги уже накрывали на стол. Их всех Сандру привез с собой из Санкт-Петербурга. Во-первых, проверенные дворцовой полицией до третьего колена, во-вторых, он к ним привык, особенно к повару. Такую поблажку великий князь из семейства Романовых мог себе позволить. Во время обеда в домашней обстановке выслушали новости из столицы. У царской пары все отлично на семейном фронте. Месяцев через семь у них появится еще мальчик или девочка. За эту новость я и Сандро выпили стоя. Он коньяка, а я красного сухого вина. Кислятина, но полезна для роста кровяных телец в крови. У Ксении и детей также все хорошо. Мария привезла целую папку рисунков, где Ирина, Андрей, Федор, Никита, Дмитрий и даже полуторагодовалый Ростислав изобразили своего папку на войне. У Сандра слезы на глаза навернулись, когда он рассматривал эти художества. По словам Марии, через неделю или чуть позже во Владивосток выйдет делегация для мирных переговоров с Японией. Возглавит ее брат государя Михаил, а в состав войдут великий князь Николай Николаевич, брат Сандро Сергей, сам Александр Михайлович, барон Розен, вице-адмирал Макаров. Я тоже оказался в составе делегации как лицо, отвечающее за ее охрану с момента прибытия во Владивосток. Эту новость жене сообщила государыня, а приказ государя вот-вот придет в крепость. Мне придется организовать охрану перехода на броненосца Цесаревич в Токийский залив, безопасность делегации в Токио и при возвращении обратно во Владик и Санкт-Петербург. Я все твои награды, Тимофей, привезла» и новый парадный мундир. Только его, наверное, ушивать придется». Жена с жалостью посмотрела на меня и всхлипнула. «Все хорошо, Машенька. Как говорится, были бы кости, а мясо нарастет». Я с нежной улыбкой посмотрел на любимую, а потом повернулся к великому князю. «Александр Михайлович, надо срочно отозвать во Владивосток отряд капитана Кононова» а также привести скрытно всех остальных боевых пловцов и стронгзунда. «Опасаетесь нападения на цесаревич?» Улыбка, с которой Сандра ухаживал за столом за Аленой, сошла с его лица. «Англичане далеко не дураки, и, думаю, уже догадались, каким образом мы топили их корабли. И могут ответить тем же, чтобы не допустить нашего мира с Японией», задумчиво ответил я. В этот момент в наш разговор вмешалась Мария. «Господа, может быть, рабочие моменты обсудите после обеда? А лучше вообще завтра или в понедельник. Сегодня день нашего приезда, завтра воскресенье. В офицерском собрании будет театральное представление. Хотя какое представление? Ты же, Тимофей... Все нормально, дорогая. Два-три часа офицерского собрания выдержу». Я уже работаю за столом по 4-5 часов с перерывами. Но отдыхать не работать. Раны уже заросли, швы сняли, мышцы силы набирают. А повязки с мазью это все Бутягина Мария Петровна со своими медицинскими экспериментами. Что-то создает такое для быстрого заживления ран и последующего их лечения. Только в эту мазь деготь входит. Вонючая – ужас. Хорошо, что сегодня последняя перевязка. Я передернул плечами. Этот запах, как у мази Вишневского, преследовал меня последние пару недель. Честно говоря, из чего состояла мазь Вишневского, я ни сном, ни духом, но помнил ее запах, который давал деготь, и то, что во время Великой Отечественной войны ее использовали при лечении загнивающих ран. Вот и здесь Мария Марфа сделала что-то такое, что вызвало удивление у медицинских светил Владивостока. Раны на мне зажили, как на собаке. Очень быстро, без нагноений. И сегодня вечером меня избавят, наконец-то, от этой мази. А то хоть в офицерское собрание не иди из-за этого запаха. А я-то думала, чем от тебя так пахнет, усмехнулась супруга. Очень было похоже на запах от сапог, когда их дегтем смажут. Только сапог-то на тебе нет? Машенька заразительно засмеялась, к ней присоединилась сестра, потом дети а потом и мы с Сандро. С этим смехом из нас выходила та напряженность, которая возникла при встрече. Дальше пошли рассказы о семье Беневских. Аркадий Семенович уже начал ходить на службу в Государственный совет. Нина Викторовна вся ушла в заботы по доходному дому и квартирам. Иван вернулся в свое имение, чтобы дальше совершенствовать свою коммуну. Перед возвращением... Месяц прожил в моем имении в Курковицах, общаясь с Сазоновым и изучая процесс посевной. Алена рассказала, как она жила все это время в станице Черняева. Чан Шунь в ноябре прошлого года прислал ей письмо, чтобы она пока не возвращалась в Китай, а пожила в станице. С письмом прислал приличную сумму денег. Так что китайская генеральша Ли Чан Куэфен или Алена Оленина Вместе с детьми и своим сопровождением все это время прожили в Ермаковской паде, где буквально за пару недель из высушенного леса на старом месте казаки станицы Черняева всем миром, не бесплатно, конечно, отгрохали обширную и богатую усадьбу. Мне даже несколько фото показали. Маша с собой карманы Кодок привезла. По дороге фотографировала, а в Благовещенске пленки потом проявили и сделали фото. В общем, на родовом месте в паде теперь стоял крепкий домина в восемь окон по фасаду, под кровельным железом, со всеми пристройками в виде скотного двора, курятника, авина, амбара и прочего. И все за хорошим и высоким чистоколом, который сходу из коня не перепрыгнешь. Одним словом, дом-крепость получился, но красивый, с резными наличниками, ставнями и кружевной резьбой по фасаду. В доме для охраны теперь живет старший внук Селиверстова Петра Никодимовича, 20-летний Петр Степанович, названный в честь деда. Он не устоял перед красотой одной из служанок Алены и женился на ней. Сестра дала в приданное Джиао, имя которой переводится как изящная, прекрасное», 200 рублей золотом, что смирило бывшего атамана с выбором внука. А когда молодоженов поселили в Ермаковской паде в новом доме для присмотра за ним, Думаю, Петр Никодимович и вовсе успокоился. Дом, который мне в станице построили уже давно, его семья отошел. Чувствую, по традиции и этот дом к ним уйдет. Да и не жалко. Селиверстовы мне настоящей родней стали. Жалко только, видимся редко. И когда в очередной раз встретимся, неизвестно. После обеда началась суета с заселением и разбором вещей. Я примерил мундир, который сел в принципе нормально. Оказывается, незаметно за последний год сальца я набрал, а теперь, похудев, легко влез в свои парадные одежды, которые в последнее время надевал нечасто. Разместил на форме все свои награды. Орден Святого Георгия IV степени, за ним Владимира IV степени, затем Анны III и Станислава III, следом две медали за храбрость, золотую и серебряную, Звезду ордена святого Станислава первой степени. Завтра ленту этого ордена придется надевать. Плюс орден святого Владимира третьей степени с мечами на шею. По борту пустим Анну на шее. Рядышком крест. Орден Станислава второй степени. Теперь иностранцев прикрепим. Японский орден восходящего солнца четвертой степени. Германский орден Красного Орла четвертой степени. Ну и не забуду, конечно шашку с золотым эфесом и надписью «За храбрость» с георгиевским темляком и крестом Анны IV степени. С эполетами генерал-майора Свита Его Величества буду выглядеть представительно, несмотря на бледно-зеленое личико. Все свои награды я надевал всего пару раз, когда того требовал дворцовый этикет. Обычно носил только Георгия и Владимира с медалями, как того требовал их статут. Любуешься? Врасплох застала меня супруга, которая в соседней комнате укладывала Василька спать для послеобеденного сна. Я в этот момент, отпоров старый погон, примеривал генеральский эполет. Спасибо супруга все догадалась привести. Все-таки дочь генерала, а теперь и жена. Неплохо так в 22 года генеральшей стать. Да и генерал-майор, да еще и свиты его величества в 31 очень даже ничего. В том, моем прошлом будущем, в этом возрасте я еще капитаном ходил, а майора без приставки генерал получил досрочно вместе с Орденом Мужества за первую кампанию в Чечне. Мне тогда только-только 33 стукнуло. Для спецназа это считалось очень даже хорошим карьерным ростом. Прилаживаю, чтобы прихватить. Завтра же в офицерское собрание идти. Надо соответствовать новому званию, улыбаясь, ответил я, любуясь женой. «Помочь? Я умею. Отцу пришивала, не давая это делать слугам». Маша подошла и села на кровать рядом со мной. Я чуть сдвинулся вбок, поднимая мундир, на котором звякнули награды. «Или, может, чем-нибудь другим займемся, пока Василек спит?» Супруга запунцовела щеками, но взгляда не отвела. То, что прочитал в ее глазах, заставило меня просто впиться в ее губы. На следующий день был поход в офицерское собрание. В преддверии капитуляции Японии, в которой уже никто не сомневался, в этот воскресный день в собрании присутствовал весь высший и военный свет Владивостока. Генерал-губернатор Приморья, генерал-лейтенант Градеков и командующий морскими силами Тихого океана вице-адмирал Макаров вместе с Сандро возглавляли это собрание. Офицеры Эскадра и крепости, небольшое количество их жен, медленно перетекали из комнаты в комнату большого двухэтажного здания, которое было построено в 1900 году. Наша небольшая группа, состоящая из меня, жены, сестры и Сандро, была одним из центров людских водоворотов. Всем надо было отметиться перед великим князем, а заодно и удовлетворить свое любопытство о верности слухов о моем награждении, новом звании, приезде жены и таинственной сестры. То, что Алена Этали Чан Куэфен, вдова командующего армии провинции Герин и невестка генерал-губернатора этой же провинции, мы постарались сохранить в секрете. Но слухи за восемь месяцев, пока Алена гостила в станице, расползлись по Преамурью. В связи с этими слухами Алена и Маша стали звездами этого собрания, одетые по последней столичной моде. О платьях для сестры супруга позаботилась заранее. Сестра в зеленом, под цвет глаз, бальном платье, с высокой прической, золотой диадемой, колье, сережки, кольца, браслет с изумрудами и бриллиантами. Рядом супруга в синем, также под цвет глаз, платье, такие же украшения, но с сапфирами. Эти старинные драгоценности, принадлежащие семье Чан, были переданы деверем Алене, а сестра поделилась комплектом с сапфирами с Машей надо будет на что- то подобное разориться побаловать супругу только стоит подобное у -у, у у меня перед глазами встала большая зеленая жаба с лапами готовыми вцепиться мне в горло в общем женщины выделялись при этом если светловолосая мария приковывала внимание своей раскованностью и в то же время аристократизмом то брюнетка алена воспитанная при дворе китайского генерал губернатора была сама скромность, вежливость и подчиненность. И эта контрастность с блеском драгоценностей притягивала к себе окружающих, причем не только мужчин. «Позвольте поздравить, Тимофей Васильевич, с новым чином и наградами!» Генерал Градеков протянул для пожатия руку. «Присоединяюсь к Николаю Ивановичу», проговорил адмирал Макаров, также пожимая мне руку. «Есть ли какие новости из Санкт-Петербурга?» спросил губернатор, и, взяв меня за предплечье, жестом предложил отойти в сторону. За нами проследовал Макаров. Сандро, ухмыльнувшись, показал, чтобы я не беспокоился за дам, а потом взял на себя капитана первого ранга Абергарда, который прибыл из ставки Алексеева, чтобы принять командование над броненосцем Цесаревич. Андрей Августович — известный холостяк, о котором ходили разные слухи. По одним он был ярко выраженным жено-ненавистником, а по другим — любовником некоторых известных в свете дам. При этом он был человеком адмирала Алексеева. А цесаревичем сейчас командовал капитан второго ранга Васильев, ученик и соратник Степана Осиповича. А между Евгением Ивановичем и Макаровым с самого начала их общения черная кошка пробежала. Вот Алексеев, используя свое положение, и совершал некоторые каверзы в отношении непокорного адмирала. Между тем, отойдя в сторону, я довел до генерала и адмирала слухи, привезенные женой. Тут же попросил Степана Осиповича со своей стороны посодействовать в возвращении команды Кононова и переправке во Владивосток из школы остальных боевых пловцов. Думаете, англичане захотят использовать аналогичный способ минирования корабля? У них есть такие средства? заинтересованно спросил Макаров. «Господин вице-адмирал, мне сообщили из столицы, что больше двух месяцев назад, вокруг Тронгзунда, где располагается школа боевых пловцов, начали активно работать финны, пытаясь получить хоть какую-то информацию. Большое количество нарушений охраняемого периметра обычными рыбаками и жителями Суоми, попытки споить офицеров, унтер-офицерский состав в ресторанах и трактирах Выборга, «Настойчивые потуги подложить под них женщин», – я с силой выдохнул. «Все это говорит о том, что англичанам стало известно о наших тюленях. А с учетом того, как накалилась социально-политическая обстановка в финляндском княжестве, не исключаю провокации в отношении офицеров базы, вплоть до попыток похищения». «Все так серьезно, Тимофей Васильевич?» – удивленно спросил Градеков. «Николай Иванович». С генерал-губернатором я из-за нашего долгого знакомства получил право разговаривать без чинов в приватной обстановке. Мне прислали краткие выжимки из доклада государю министра МВД Плеве. Если кратко, то Вячеслав Константинович сильно обеспокоен растущим недовольством среди финских националистов и революционной либеральной общественности России в связи с проводимой объединительной политикой в Великом княжестве в Финляндском. Есть большая вероятность вооруженных беспорядков, вплоть до восстания. По имеющейся информации, американцы и британцы начали оказывать большую финансовую помощь всем этим революционным движениям. «Каким образом?» – перебил меня Макаров. «Частным, господин вице-адмирал», – ответил я. «Без чинов, Тимофей Васильевич. Что значит «частным»?» – удивленно спросил адмирал. В 1899 году покойный государь Александр III подписал манифест, которому утвердил право монарха издавать обязательные к исполнению на территории Финляндии законы без согласования с Сеймом и Сенатом страны. Далее последовал манифест о языке в 1900 году, объявивший русский язык официальным языком финской администрации наряду с финским и шведским. В 1901 году был принят закон о военной службе, ликвидировавший отдельные финские воинские формирования и включивший финских солдат в состав русской армии на общих основаниях. Финнов, после почти ста лет автономного существования, такое закручивание гаек явно не устраивало и вызвало возмущение в финском обществе и огромную волну эмиграции жителей княжества в Англию и в САСШ. По последним данным, на январь 1904 года из финляндского княжества эмигрировало почти 200 тысяч человек. «А при чем тут частное финансирование?» – перебил меня адмирал. «С отслеживанием финансирования революционных организаций на территории Российской империи со стороны Японии и Англии мы как-то упустили образование множества общественных организаций, которые образовались для экономической поддержки процесса эмиграции из княжества. Пароходы компании Finish Steamship Company Limited осуществляют сообщения между Ханко, Копенгагеном и британским Халлом, откуда иммигранты следуют в Ливерпуль, где их ждут трансатлантические суда известных пароходных компаний. Деньги для помощи иммигрантам для этого переезда поступали от частных лиц чуть ли не со всего мира, но в основном из Англии и САСШ. А вот когда додумались проанализировать эти финансовые потоки, то схватились за голову. Я перевел дух. Давно столько много не говорил. Губернатор и адмирал молча ждали продолжения моего рассказа. Денег оказалось значительно больше, чем надо для оплаты переезда за океан финских эмигрантов. Особенно за последние полгода, продолжил я. Мало того... Отмечено, что в последние два месяца в княжество стали возвращаться из Англии в Финны возрастом от 25 до 30 лет, отсутствовавшие на родине от полугода до года, и они стали организовывать отряды охраны, шутскоры. Вы знаете, Тимофей Васильевич, а мне это напоминает Фенеев в Ирландии. Кстати, государь еще не решил признать эту республику. На этот раз меня перебил Градеков. По поводу признания Ирландской республики мне ничего не известно. А вот то, что организация финского национально-освободительного движения, как по кальке, напоминает происходившее в Ирландии, мне тоже бросилось в глаза. Такое чувство, что англичане и американцы решили использовать наш опыт. Я хмыкнул. Ну да ничего. Разберемся с этой проблемой. Генерал Бобриков не даст развернуться Шуцкару генерал-адъютант Бобриков Николай Иванович, финляндский генерал-губернатор и командующий войсками Финляндского военного округа с 1898 года. Насколько до меня дошла информация, 10 дней назад, 3 июня, сын бывшего финляндского сенатора Эйген Шауман в здании финляндского сената пытался стрелять из пистолетов Николая Ивановича но охрана генерал-губернатора оказалась быстрее и застрелила Шаомана. Градеков разгладил пальцем усы, сверкнув при этом стеклами очков. В Хельсинки националисты пытались организовать демонстрацию протеста, но генерал Бобриков жесткими действиями пресек это выступление, включая действия военно-полевых судов. Говоря, что государь отправил в княжество несколько казачьих полков. «Меня, господа, честно говоря, больше волнуют Туркестан и Памир. По последним данным, британцы вдоль памирской границы скапливают сухопутные войска. Как назло, генерал-губернатор Иванов скончался, и Туркестан, можно сказать, остался без головы». И тут меня перебила жена. «Ваше превосходительство, вы так увлеклись беседой, что пропустили приглашение в зал. Скоро начнется представление». «Мария Аркадьевна, мои искренние извинения. Если муж позволит, окажите честь». Градеков с полупоклоном изящно предложил жене свою правую руку. Нам оставалось со Степаном Осиповичем только последовать за ними. Сегодня в офицерском собрании Товарищество драматических и оперных артистов под управлением Кнауф Каминской и Тальзатти представляло публике оперетту Жака Аффенбаха «Перекола» или «Птички певчие». Мария кнауф каминская аккомпанировала, а ее сестра Анна и Владимир Тальзатти чекалини исполняли роли первого плана. С этим товариществом я познакомился еще в 1894 году, когда был личником у наместника Дальнего Востока цесаревича Николая Александровича. С тех пор эта тройка почти постоянно проживает на Дальнем Востоке и их музыкальные возможности не вызывают сомнений даже у знатоков музыки. Так что насладимся искусством.